Свеча, такая гордая, сгорала от стыда. Она вчера все видела и прятала глаза. К утру, устав, растаяла. Не скажет никому. Какой со мной ты ласковый. Как я тебя люблю.